Леонтьев собирался написать роман о своем обращении, как я из эстетика пантеиста, весьма вдобавок развращенного, сладострастного до да до да утонченности, стал верующим христианином. Тут примечательнее всего восторженное нанизывание собственных пороков. Этого монаха мучил вопрос, почему он не признан и не знаменит. Леонтьев горевал изысканно и страшно. Самый глубокий, блестящий ум ни к чему не ведет, если нет судьбы свыше. Ум есть только факт, как цветок на траве, как запах хороший. Я не нахожу, чтоб другие были способнее или умнее меня. Я нахожу, что Богу угодно было убить меня. Розанов дает ответ. Он ужасно не талантливо родился. И ищет Леонтьеву место в Владе, Византии, в Екатеринской эпохе но звик не только временной, но и пространственной. Во Франции он был бы Теофилем Готье, в Англии кумиром прерафаэлитов. В России ему до смерти надоело наше всероссийское ковыряние какое-то. Это о великой психологической словесности, чему противовесом оказывается лишь многообразно чувственный, воинственный, демонически пышный гений Пушкина. Вот скатерть-самобранка русской культуры Пушкин. Оригинальный ум, едкий стилист, требующий не пользы и благоденствия, а цветущей сложности, аристократ и враг демократии, эстетический мономан, художественный психопат, сам о себе, ненавидящий пьяное, больное, дурнолицее, бледное и грубое из нашей русской жизни. Леонтьев торчал штырем, настолько неуместным, что проще его было не замечать. Он трагически провалился во временную щель со своей отточенной умственной жестокостью. Никогда никому не нужны. В прогресс верить надо, но не как в улучшение, непременно, а только как в новое перерождение тягости жизни в новые виды страданий и стеснений человеческих. Правильная вера в прогресс должна быть пессимистическая, а не благодушная, все ожидающая какой-то весны. Во все времена в России стоило бы прочесть такое –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 не из русского обихода, хотя вся Оптина представляется картинкой к этой фразе. Как точно укладывает в единый ряд Леонтьев и шелест бесподобных рощ, и свирельки, и цветы полевые, и свидания с оптинскими старцами. Саша говорит, о, вот то самое место. Место и вправду то. Да нечего описывать, каждый знает, где хорошо присесть у реки. Купальня в пойме Жиздры сколочена из пропитанных досок, так добротно и изящно, что понятно. Это еще и здешний баптистерий. На культовое сооружение приклеена афиша, обещающая приезд в Козельск международного цирка Бродвей. Саша читает слух. Кубинский крокодил, шлавливые макаки, косолапая ревю, восхождение по лезвию самурайских мечей. Танец на битом стекле и в гвоздях. Жангляш булавами Женщина зигзаг. Карин, хочешь быть зигзагом? Кругом цветущая сложность. До калужского автобуса еще часа четыре. Жиздра! Последний раз звякают бутылки. Ночлежка в нижнем.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 по крайней мере, бронзовый Горький, глядит с холма на Окские виды. Гребневские пески, Канавинский мост, ярмарочный павильоны, Стрелку. Но квартал Горьковской ночлежки, несомненная Волга, тылы выходят на Нижневолжскую набережную.